Неделю он непробудно пил. Потом, очнувшись, увидел на краю стола зелёного чёртика. Чёртик приплясывал, представлял костром у носу растопленный пальцы и кричал письхляво на доедливым голосом: "Ни на жан, ни на жан, ни на жан!" И пименох Андреевич прихлопнул его ладонью, но чёртик пролез между пальцами. И снова принялся выкрикивать: "Не нужен, не нужен!" "Но ну не нужен", согласился Ауров. Прошёр в угол и вытащил из стольника, устроенного под расшатанной паркетиной, увесистый свёрток. Криво усмехнувшись, прочитал пожелтевшее, потёртое на сгибах переводное письмо, подтверждающее, что Ауров имеет счёт в некой им банке, до которого ему уже не добраться. «А процентики-то идут!» — сказал Ауров и отмахнул чертика надоедливо скакавшего по столу. «Проценты идут, а хозяин не нужен!» Неспеша зажег спичку и смотрел оцепенелыми глазами, как горит плотная с водяными знаками бумага, которую сберегал с семнадцатого года. Смял Ауров растер в пыль бумажный пепел и показал кукиш вертлявому чертику. «На-кася-вы-косе!» Досталась вертка холодно поблескивающей металлом браунинг, передернул за двор и медленно нажал спуск. «Белые горячки, Вячеслав Рудольфович! Кто знал, что он так перепугается, встретившись с Нифонтовым? Казалось, мужик крепкий и на-тебе!» Голоса Суроешкина был обескуражен. Тщательно разработанный план операции неожиданно развалился. Нагороского объявили розыск. Не просто будет его найти Григорий Сергеевич, наверняка под другой фамилией уже разгуливает. Да, допустили мы свою ошибку. Не учли психологического состояния Урова. Через чёрно-тянутые эти вала мает лук. Много мог бы нам рассказать и Пимахаоров, но голова, как говорится, раздеть невозможно. Переключайте все силы на Горовского. Найдите, выявите все связи, встречи, разговоры на даче всё ещё раз внимательно смотрите. Не может быть, чтобы он никакого следа не оставил. Криминалистика такое положение отвергает. Исследь было трудно. В груди лежала щемящая тяжесть, словно там всё затвердело. Спеклоs в один жгучий ком, и не хватает сил, чтобы его продохнуть. В корзине билели скомканные черновики. Перо царапалось за бумагу, и крохотные фиолетовые брызги растеивались между строками. Дорогие товарищи! Дзержинский умер. Нет больше в наших рядах нашего несменяемого, неповторимого председателя ВЧК ОГПУ. Нет больше в наших рядах первого чекиста, друга товарища, учителя вождя. Безмерно велика эта утрата для нашей партии, для Советского Союза, для рабочих, крестьянских масс нашей страны. Биро остановилось. В памяти всплыл зал заседания пленума ЦК и ЦКК ВКПБ и Феликс Эдмундович на трибуне. Его скупы их жесты и беспощадные слова, западающие в душу. Вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не ищежу себя. Никогда. Я никогда не кривлю своей душой. Если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Он не мог говорить и делать наполовину. Этот пламенный человек, который нёс на своих плечах работу председателя Высшего совета народного хозяйства и председателя ОГПУ. Поэтому вы видите, что именно все те данные, все те доводы, которые здесь приводила наша оппозиция, основаны не на фактических данных, а на желании во что бы то ни стало помешать той творческой работе, которую политбюро и пленум ведут. Закончил под апладисменты Феликс Игнндович выступление. Слушавшие замечали, что Звергинский крепко прижимает левую руку к сердцу.